Я жду призыва, ищу ответа. Немеет небо, земля в молчании. За желтой нивой далеко где-то На миг проснулось мое воззвание. Из отголосков далекой речи, С ночного неба, с полей дремотных, Все мнятся тайны грядущей встречи, Свиданий ясных, но мимолетных. Я жду, и трепет объемлет новый Все ярче неба, молчанье глуши. Ночную тайну разрушит слово, помилуй Боже, ночные души. На миг проснулась за Нивой где-то, далеким эхом мое воззвание. Все жду призыва, ищу ответа, но странно длится в земли молчание. 7 июля 1901 года.